«Лейте же воду!» «Что вы не льете?» – нервничала леди Хинтон, сидя в ванне с закрытыми глазами. «Я лью, леди Хинтон», – отвечала Мэри. «Не могла же она заставить воду падать на головы и плечи леди быстрее, чем это позволяла центробежная сила». Коль как омовение было окончено, леди Хинтон нарядилась в утренний халат и проследовала к себе. В коридоре какая-то мельчайшая пыль, попавшая ей в горло, вызвала кашель. Леди Хинтон и Мэри вскрикнули. Оказалось, это Мадлен открывала коробку пудры и рассыпала ее. Так трудно было рассчитать свои движения в этом необычайном мире. Пудра, как молочное облако, мгновенно наполнила всю комнату. Струи циркулирующего воздуха быстро разнесли это облако и в другие каюты. Вся ракета словно наполнилась лондонским туманом. Отовсюду слышался судорожный кашель. Пришлось весь воздух при помощи вентиляторов пропустить через фильтры, которые действовали так исправно, что вскоре вся ракета была очищена от пыли. Волнение улеглось, и все с нетерпением ожидали завтрака. Но завтрак заставлял себя ждать. Для Жака и его кухни, по постановлению общего собрания акционеров, была отведена каюта, смежная с кают компанией. Туда и были перенесены все кухонные принадлежности. Проголодавшиеся пассажиры, потеряв терпение, отправились в кухню разузнать, почему не подают завтрак. В кухне уже толпилось довольно много народу. Повар-маршаля китаец Жак, Мэри, которая готовила для леди Хинтон, для Эллен, епископа и Блоттона, Амелли, взявшая на себя заботу о столе отца, Марта Текер. Любопытствующие пассажиры наполнили коридор, заглядывали в кухню. Там творилось нечто невероятное. В воздухе плавали тарелки, кастрюли, ложки. Жак ловил их, пытаясь поставить на ящик, но они, словно играя с ним, ускользали из рук, разлетались, тарелки разбивались и осколки плавали в воздухе, носились по кухне, отталкиваясь от стенок и людей. Жак, отчаявшись привести посуду к повиновению, попытался зажечь захваченную собой спиртовку. Повар зажигал спичку за спичкой. Они зажигались, но тотчас гасли. Наконец, он сложил сразу несколько спичек, зажег их и подвел пламя прямо к горелке спиртовки. Спирт вспыхнул, но тотчас погас. «Спички отсырели, и спирт отсырел», — сказал он по-французски с небольшим акцентом. «Спички в порядке, и спирт в порядке», — возразил появившийся Цандер. «Но пламя не может гореть в условиях невесомости. При всяком горении или окислении происходит поглощение кислорода, и выделение негорючих газов, углекислоты, водяного пара. В условиях невесомости эти продукты горения не могут удаляться сами собой, как на земле, вследствие своей легкости и первоначальной высокой температуры. Здесь они окружают пламя, создают вокруг него оболочку, прекращают доступ воздуха, и пламя гаснет. «Неужто же мы обречены на то, чтобы пить холодную воду?» — спросил Стормер. «Можно готовить на электрической плите». Она, вероятно, запасена мистером Цандером, догадался Пинч. «Вы правы», — ответил Цандер, — «но бьюсь об заклад, что вы не вскипятите здесь вашего чайника и на электрической плите. Вы уж позвольте вас сегодня помучить. Вам самим необходимо убедиться на опыте во всем, иначе вы будете капризничать и требовать от меня невозможного. Поставьте чайник на плиту, вот она». Жак сбегал за водой в кормовую каюту, В кухне ее невозможно было бы налить в чайник, так как в середине ракеты центробежная сила почти не действовала. Чайник, осторожно, чтобы он не улетел, поставили на плиту. Прошло 5, 10, 15 долгих минут. Ни малейшего признака кипения. «В чем же дело? Мы хотим чаю, а не физических опытов», сказал уже с раздражением Стормер. «А дело в том, — спокойно отвечал Цандер, — что вода не может закипеть до тех пор, — пока все ее частицы не перемешаются. Как происходит кипение на земле? Те слои воды, которые находятся внизу и соприкасаются с горячим дном чайника, расширяются, становятся легче и вытесняются вверх. Вверх, ниже, холодные и потому более тяжелые слои воды опускаются на дно, чтобы, нагревшись, в свою очередь подняться. Так продолжается до тех пор, пока вся вода не нагреется до 100 градусов. Тогда чайник закипает. Но здесь нет земного притяжения, которое заставляло бы более холодные верхние тяжелые слои воды опускаться вниз. Перемешивание не происходит, и вода нагревается крайне медленно, теплопроводность. А жарить на сковородке здесь можно, спросил Стормер, любивший бифштекс. Он захватил с собой банки с консервами. Попробуем, ответил Цендер. Он заставил Жака положить на сковородку кусок масла, поверх него консервированного мяса и поставить все это на электрическую плиту.